Эпилог. Море оказалось бесконечно прекрасным. Первые дни Вирт мог часами смотреть на идеально ровный горизонт, любоваться пеной под кормой, белоснежной, как волосы Талы. Волн размером с дом, а то и с два дома, как обещал наёмник, они пока не видали. Да и если верить вечно сонному капитану, изредка высовывающемуся из каюты с отчётливым отвращением, это к лучшему. А но и без волн красиво. Солено, свежо. Только уши вечно болят от ветра, но ну до да привыкаешь. На манер матросов Верт повязал платок на голову, и этого хватало. Зимой, наверное, такой ветром мгновенно выдул бы все лёгкие, и помышлять о морском путешествии тут же расхотелось бы. А сейчас, по жаре, мелкие брызги, налипкая от соли кожи только в радость. Он сидел в тени мачты, спрятавшись от ошалело пляшущего на одиноке корабль солнца, подогнув под себя одну ногу и вязал носки. Опять петлю упустил. Приоткрыл глаз, устроившийся рядом с саньей, лениво чавкающий яблоком. Медка запустил огрызок через борт, мизинцем ткнул в нитку и сладко зевнул. Верт застонал, чтобы добраться до петли. Предстояло распустить четыре ряда, которые он держал последний час. А раньше сказать не мог, а раньше я занят был. Чем? Продумывал проповедь на вечер о щедрости и умении делиться с ближними самым дорогим. Да не дадут они тебе больше эли, пихнул друг-наёмник свободной ногой. А начнёшь опять звать себя наместником богов на земле. Ещё и из заборд выкинуть. Чтоб проверить, пойдешь ли по воде? А и пойду. С готовностью подтвердил служитель. За Эли еще и сплешу. Я раньше вязать научусь. Буркнул Верд, хмуро распуская труд бессонных ночей. Ну за язык-то тебя никто не тянул. Дурная мечом орудует, орудует, значит, проспорил. Не мужицкое это дело. Тогда не вижу. Легко согласился Сани. А ежели делать больше нечего, иди спроси. Служитель не успел сунуть руку в оттапыренный карман, а верт уже торопливо прихлопнул его по ладони и выоровато заозирался: не подглядел ли кто? Потом. И без того смуглый у моря он рисковал стать и вовсе антрацитовым, однако все одно заметно покраснел. Вот визеть научусь для начала. Это как ты еще полгода учиться будешь? Хмыкнул Сани. Но руку в ноих подложил под затылок. Поменимое слово: скоро поздно будет. Наёмник забеспокоился, зыркнул на висящую на борту талу, пробурчал что-то невразумительное и снова низко склонился над вязанием. Сани мерзко захихикал. Не так много способов смутить друга он знал, так что этим пользовался с завидной чистотой. А спёртое некогда у врана кольцо с синим как глаза тал и сапфиром и вовсе не убиралось из кармана. Эй, тала, тала, окликнул он девушку. Яблочка будешь? Девушка молча, не оборачиваясь, показала ему средний палец. Море, конечно, встретило ее безмерной романтикой, ветром, теплом и свободой, но никто не предупредил, что в комплекте шли невыносимая вонь тухлой рыбы. которое почему-то не мешало никому кроме нее, качка, потные полуголые моряки и Шваргафель. Она в очередной раз склонилась над бортом, прощаясь со остатками того яблочка, которое смысли у, да ладно, усвоится как-нибудь, съела еще утром. Вытерла потный лоб, убрала под узкую повязку мешающиеся короткие волосы и безнадежно уставилась на палящее солнце. стараясь не обращать внимания сначала на негромко переругивающихся спутников, а потом на мнощившегося позади верда. Вот же мужик-мужикостый, вообще не до него сейчас. Тала снова склонилась над бортом,